Глава 99. Охота. Карл был убит испронзительным криком вылетел из симуляции. Он храбро выбрал короткий путь и так же храбро его покинул. Саманта уже не верила, что так легко положилось на мнение Гансуса. Карл оказался совсем не так хорош, как тот обещал. Вернее, он в е л себя как полный идиот. Потерпев неудачу, Карл с м у щ е н н о хлопнул себя по затылку. Он верил, что сделал все правильно и проиграл только из-за своего невезения. Мартирус всеми силами старался не смеяться. Он знал, что Саманта уже не может отступить. Этот турнир был слишком для нее важен, но, к сожалению, в и р л а н г е слишком ограниченный выбор элиты. «Студенты р л а н г а действительно уникальны!» – серьезным тоном прокомментировал Мартирус. Саманта смутилась настолько, что ей хотелось убить себя на месте. Однако она сохранила свое хладнокровье и ответила на колкость стандартной улыбкой. Не прошло и минуты после гибели Карла, как Руми последовала за ним. Бедная девочка просто свалилась в обманок, когда столкнулась с единственным загом. Увидев произошедшее, все ученики Бернау начали смеяться. Они знали, что Эйрланг слаб, но совершенно не ожидали, что настолько. «Что за неудачники?» Дрожащая от страха Руми вышла с арены чуть ли не плача и продолжая повторять, что ей очень жаль. В этот момент Саманта поняла, что сейчас больше похоже на няню, а не на директора военной академии. И все же она похлопала девушку по плечу, сказав ей несколько ободряющих слов. Саманта знала, что Руми потерпит неудачу. Эта девушка была сильна только по одному предмету. Вполне ожидаемо, что тест на выживание... оказался выше ее сил. Если Бернау расслабится и снизит свою бдительность, ее поражение может даже сыграть им на руку. В начале матча Эйрланг потерял сразу двух участников, а идущая за лидерами группа из Бернау с огромным отрывом обошла Киару, Шенчуня и Титу. Однако эти трое оказались сильнее Карла и Руми. Они не сдавались и продолжали идти вперед. Более того, У них все еще оставался шанс на успех, поскольку главная задача теста заключалась не столько в гонке на время, сколько в достижении финальной цели. Студенты Бернау из группы преследования пока что отлично справлялись с тестом. Их прекрасные боевые навыки доказали, что они являются студентами стремительно растущей военной академии. «Прошло уже пять минут. Не пора ли этому парню начать шевелиться?» Мысленно проворчал Мартирус. Остановившись посреди симуляции, Апач размял шею и сказал. «Окей, пять минут, время вышло. Тактика колдуньи, давай-ка посмотрим, насколько ты быстра!» Высвободив взрывную силу ядерного генома, Апач подобно урагану устремился к намеченной цели. Увидев его невероятную скорость, студенты Бернау начали активно его подбадривать. Однако Мартирус только покачал головой. Он собирался скрывать свое секретное оружие до самого конца, но весь его план пошел прахом из-за хвастливости этого парня. Но даже так его не беспокоило раскрытие тайной личности Апача, потому что Эйрланг все равно не сможет его победить. Ван Бэнь и остальные могут быть очень сильны, но они просто неопытные первокурсники. А Мартирус уже давно потерял счет огромному показателю энергии этого парня. Апач был быстрый как молния. Судя по его скорости, он сможет догнать самых отстающих участников в течение двух минут. А что Ван Дун? Похоже, что он продолжал наслаждаться цветами и деревьями. Саманта пришла в ярость и очень хотела устроить тесный контакт между своими острыми каблуками и босыми ногами этого мальчишки. «Почему этот парень продолжает бездельничать?» Тем не менее, Ван Дун продолжал неспешно продвигаться вперед, принюхиваясь то в восточном, то в западном направлении. Иногда он даже останавливался, словно размышлял над чем-то очень важным. «У вас есть еще один замечательный ученик, директор Саманта. Пожалуйста, не говорите мне, что это ваше секретное оружие. Как по мне, ему больше подходит работа садовника!» рассмеялся лор в помощник директора. Возможно, такие слова непозволительны для человека такого ранга. Но это не значит, что остальные тоже обязаны молчать. Однако у в л о р а нельзя назвать простым человеком. Исказанные им слова не только унижали Саманту, но и проверяли е е реакцию. Если она рассердится и ответит слишком импульсивно, Бернау станет е щ е на шаг ближе к абсолютной победе. И всё же Саманта оставалась спокойной. Она давно знала, что на этих соревнованиях никто не будет вести себя снисходительно по отношению к противнику. Для студентов это была битва навыков и техник, тогда как для учителей это битва умов и эмоциональной стойкости. Такого рода соперничество всегда остается неизменным. Саманта не сможет возродить Эйрланг, если не способна выдержать даже такое ничтожное давление. Мистер Овлор. «Этот мальчик действительно наш самый уникальный студент», ответила Саманта с улыбкой на лице. Она изучала психологию, поэтому трюки Овлора оказались бесполезны против нее. Тем не менее, даже она начинала нервничать, видя, как Ван Дун теряет время и продолжает бездельничать. Она очень хотела, чтобы он наконец-то обратил внимание на ситуацию. В это время Масяуру продолжала опережать остальных. Со всей ужасающей скоростью девушка уверенно наращивала отрыв от Вайн Бэня, Цао И, Ху Ян Сюаня и остальных лидирующих участников. Большинство из них просто завязли в бою, ведь никто не может пройти через территорию загов, не приложив при этом никаких усилий. Даже Масяуру смогла прорваться только за счет своей невероятной скорости и боевых навыков. Тактика колдуньи – определенно получила репутацию одной из пяти величайших тактик из-за ее стиля убивать противника одним ударом. Способность Мася Ауру пройти через это испытание наглядно продемонстрировала ее высокую боевую эффективность. Девушка понимала, что ей нужно всеми силами избегать загов. Она выбирала у б и й с т в о если жуков было несколько, и немедленно ускользала, когда их становилось слишком много. На самом деле до этой тактики додумывались почти все. но ее эффективность зависит только от их собственных боевых навыков. В самом начале большинство участников уверенно двигались к цели, но неважно, какой маршрут они выбирали. Заги всегда начинали яростные атаки, когда люди приближались к сердцу их территории. Ван Бэнь тоже не был дураком. Он использовал свои яростные атаки, чтобы просто разогреться. Когда тело юноши достигло идеального состояния, он прекратил отвлекаться на ненужные сражения и бросился вперед. Сейчас скорость – ключ к успеху. Что касается других учеников Бернау и Эйрланга, они постепенно увязали в боях. Кто-то успел зайти дальше, кто-то остался позади. Но это уже не имело значения. В любом случае, никто из них не сможет добраться до финиша. Не говоря уже об обычных студентах, сложность уровня А оказалась слишком суровой даже для элиты. Студенты Бернау вскочили на ноги и начали подбадривать Апача, когда тот бросился вперед со всей своей невероятной скоростью, способной посоперничать даже с Мася Ору. Большинство участников, которые еще недавно шли перед ним, безнадежно завязли в боях с Загами. Они помогли Апачу расчистить путь, но, что более важно, этот парень оказался достаточно умен, чтобы обнаружить созданные пробелы и избежать множества ненужных битв. Саманта знала о существовании Апача, но она не ожидала, что Мартирус вызовет его обратно в Академию, причем именно на этот турнир. Девушка подозревала, что это было связано с вербовкой Ван Бене. Пускай приход Ван Бене оказался обоюдоострым мечом, Саманта оказалась довольна. По крайней мере, ему удалось вызвать у Мартируса чувство опасности. Бурная реакция студентов Бернау была вполне ожидаемой. Ведь именно Апач одержал две победы на последнем турнире против Академии э с к л а с с а когда все остальные потерпели поражение. Апач уже давно стал настоящей легендой этой Академии. Он единственный, кто победил всех своих элитных соперников из Академии Эс-ранга. В любом случае, даже с их стремительным ростом за последние годы, Бернау по-прежнему будет трудно противостоять всемогущему Кайпу или Ялдену. На самом деле, их разрыв не уступает разнице между текущим уровнем Бернау и Эйрлангом в расцвете его славы. Ха-ха, директор Саманта. Похоже, нас ждет решающая схватка между Апачем и Мася Ору. Результаты этого раунда определяются числом достигших финиша участников и временем их прибытия. Но никто не будет дожидаться, пока каждый студент завершит свое выступление. Согласно правилам, те, кто не смог достичь назначенной цели в течение 30 минут, будут дисквалифицированы. Судя по сложившейся ситуации, Мася, Ору и Апач будут единственными, кто доберется до цели вовремя. Для Ван б е н я и остальных это не полный успех, поскольку они слишком задержались и уже не успеют уложиться в срок. Вырваться из окружения загов очень непросто. Ван Бен выбрал неверный маршрут. и теперь, даже несмотря на его силу, не мог прорваться через бесчисленное скопление насекомых, полностью преградивших ему путь. Почти все участники вели ожесточенные сражения и уже не беспокоились о каком-то времени. Их больше заботил побег от идущих по следу загов. Очевидно, что IQ загов во время охоты ничуть не уступает человеческому.